Глава седьмая. «Сестры, тките смерти нить! Сестры, стойте, кончен труд!» Томас Грей. Снова и снова пытался он найти выход из этого лабиринта, затянутых туманом улиц. И хотя Дэру, во сне он никак не мог вспомнить свое новое имя, прошагал уже несколько миль, то и дело заходя в тупики, он ни разу не вышел на улицу, достаточно широкую, чтобы пропустить экипаж. не говоря уже о просторной, оживленной Лиденхолл-стрит. В конце концов он остановился, и, как всегда в этой части сна, услышал в густом тумане впереди негромкий отрывистый стук, а почти сразу за ним близкие шаги. — Кло, — робко произнес он, — кло, кто там есть? — повторил он уже увереннее. — Не поможете ли вы мне найти дорогу? Шаги по брусчатке слышались уже совсем близко, и темное пятно в тумане превратилось в оборванного человека. Как обычно, Дэроу в мертвящем ужасе отшатнулся, узнав в нем Брэндона Дойля. «Боже, Дойль!» — вскричал он. «Простите меня, не подходите ближе! О, боже!» Он побежал бы прочь, но его ноги отказывались идти. Дойль улыбнулся и показал наверх, в туман. Дэроу беспомощно поднял глаза, и душа его вырвалась наружу в отчаянном вопле, таком громком, что он проснулся. Он полежал неподвижно на кровати, пока к облегчению своему не узнал мебель в темной комнате и не понял, что лежит в собственной спальне. Значит, это снова всего лишь сон. Его рука вытянулась, нашарила горлышко графина с бренди на столике у изголовья, опрокинула его над стеклянной стопкой, потом он поставил ее на место, а стопку поднес к губам. Дверь спальни Клэр отворилась, а на с сквозь спутанные волосы подошла к кровати Данди. «Что, черт возьми, случилось, Джейкоб?» Мышцу свело на спине. Он со стуком поставил пустую стопку на столик. «Какую еще мышцу?» Она села на край кровати. «Я ведь жена тебе, Джейкоб. Зачем тебе лгать мне? Я знаю, что это кошмарный сон. Ты всегда кричишь, простите меня, Доэль, перед тем, как проснуться. Так скажи мне все, кто такой этот Дойль? Он что, имеет какое-то отношение к тому, как ты разбогател?» Данди набрал в грудь воздуха, потом выпустил. Это правда сведенная мышца, Клэр. Извини, что разбудил тебя. Она закусила губу. Ну теперь-то отпустила. Данди взял стопку, перевернул и надел на пробку графина. Да, можешь идти спать. Она наклонилась и легко прикоснулась к его лбу губами. Хочешь я посижу с тобой немножко? Не знаю, поспешно начал он, но его перебил стук в дверь. С вами все в порядке, сэр? Послышался из-за двери приглушенный голос. — Да, Джо, — откликнулся Данди. — Так, не спится. — Если вам будет угодно, сэр, я могу принести чашку кофе с Ромом. — Нет, спасибо, Джо, я... — Данди поколебался, покосился на жену. — Спасибо, Джо, да, это может помочь. Шаги за дверью стихли в отдалении, и Клэр встала. — А мне казалось, ты хотела посидеть немного здесь, — поднял бровь Данди. Он не сомневался, что сейчас она сама спешит уйти. Клэр недовольно сжала губы. «Ты отлично знаешь, как я отношусь к Джо». Она вышла и закрыла за собой дверь. Данди встал, откинул волосы с солба и подошел к окну. Он отодвинул занавеску и уставился на изгиб Сент-Джеймс-стрит, на похожие друг на друга элегантные фасады, едва освещенные неверным светом уличных фонарей. Небо на востоке начинало светлеть. Скоро рассветет, отличное ясное воскресное утро в марте. «Да, милая», — невесело подумал он. Я знаю, как ты относишься к Джо, но я, право же, не могу объяснить тебе, почему должен поддерживать его и держать при себе. Я и сам чертовски хочу, чтобы он нашел себе новое тело. Тогда я смог бы сказать тебе, что уволил его и нанял этого нового парня. Но тело Матура почему-то нравится ему, а угрожать ему я боюсь. В конце концов, ему предстоит быть моим партнером еще много, много лет после того, как ты, милый, умрешь от старости. После того, как я переживу всех своих сыновей и внуков и правнуков, Богатея, покупая все больше и больше за время жизни в каждом новом теле, до тех пор пока не стану тайным владельцем всех маломальски значимых корпораций в мире. Я буду владеть целыми городами, целыми странами. И после 1983, когда исчезнет старый Уильям Кокран Дерроу, я смогу выйти из тени, смещая всех фиктивных руководителей. И вот тогда я без преувеличения буду править всем этим проклятым миром. если все это время смогу ублажать Джо. Так что видишь, моя бедная женушка, уже целых два месяца как женушка. Два месяца, в продолжении которых я так и не успел пока вкусить все радости брака и приступить к осуществлению своего плана насчет второго поколения семьи Данди. Ты заменима, Джо? Нет. Самый богатый человек в Лондоне вздохнул, опустил занавеску и уселся на кровати в ожидании обещанного кофе с Ромом. Спустившись в буфетную, Джо Дворецкий первым делом забрался на стол. Ибо хотя с тех пор, как он девять лет назад прекратил активные занятия магией, он научился касаться земли без особой боли, в оторванном от нее состояние ему все же лучше думалось и медленно поболтал пальцем в чаше серо-зеленого порошка. «Да, я многому научился у этого чувствительного молодого хозяина», – подумал он. «Я узнал, что иметь кучу денег куда приятнее, чем не иметь кучи денег». и что стоит тебе получить их, как они принимаются расти сами собой, словно пожар? У него куча денег. И еще у него эта хорошенькая молодая жена, которая могла бы быть ему все равно, что сестрой, и которая терпеть не может, когда старый Джо смотрит на нее. Хотя должен же хоть кто-то смотреть на нее так, как она заслуживает, да и не только смотреть. Без должного ухода она того и гляди скиснет, и из вина превратится в уксус. «Да, сэр юный Данди», — подумал Джо. когда бы не я, вы бы оставались умирающим стариком. А что получил я взамен за свою услугу? Место дворецкого? Как-то не слишком справедливо получается. Ничего, вот оно в этой чашке средство для решения всех проблем. Славный молодой муж мисс Клэр сделается нежнее, а старый бедняга дворецкий покончит с собой. И все будут счастливы. Конечно, все, кроме того, кто в теле грянет грянет самостовую. Он подошел к полке, снял с нее банку корицы и высыпал изрядную порцию в чашку с порошком. Потом поставил банку на место, помешал смесь пальцем, высыпал в большую кружку, добавил, не жалея, рому из бутылки, снял с плиты кипящий кофейник и наполнил кружку доверху дымящейся черной жидкостью. Поднимаясь по лестнице, он, не переставая, помешивал кофе ложкой. Он негромко постучал в дверь спальни Данди, и тот велел ему войти и поставить кофе на столик. Джо повиновался и почтительно отступил назад. Данди, казалось, думал о чем-то, чуть нахмурившись. «Тебе никогда не казалось, Джо?» — спросил он, механически поднимая кружку. «Что хлопот всегда получается больше, чем дело того стоит?» Джо обдумал эту мысль. «Это все равно лучше, чем не получать в обмен на эти хлопоты вообще ничего». Данди попробовал кофе. Ответа Джон он, похоже, не слышал. «Слишком все утомительно», — вздохнул он. На каждое действие приходится равное противодействие. Нет, это еще было бы терпимо. Это противодействие куда сильнее действия. Что это? Корица, сэр. Если вам не нравится, я могу сварить еще без нее. Нет, сойдет и так. Данди поболтал в чашке ложечкой и сделал еще глоток. Джо подождал еще немного, но Данди, похоже, ничего больше пока не требовалось, так что он вышел из спальни, тихо прикрыв за собой дверь. Эй, Снап, это ты? Джеки оглянулась. Маленький темноволосый крепыш пересекал улицу, направляясь к ней. «Это еще кто?» — спросила Джеки, погруженная в свои мысли. «Хэмфри Богарт, помнишь? Адальберт Чини, Доль. Человек возбужденно улыбнулся. «Я уже час шатаюсь по этой проклятой улице, пытаясь найти тебя». «Зачем?» «Мое тело, настоящее мое тело, я его нашел. Парень, что ходит в нем, отрастил усы и одевается по-другому, но это оно». «Это уже не имеет значения, Хэмфри», — вздохнула Джеки. Человека, менявшего тела, изловили и казнили три месяца назад. Так что даже если тот, кого вы нашли, в самом деле ходит в вашем теле, что вряд ли, ведь он ни разу еще не вселялся в одно тело дважды, вам все равно не удастся поменять тело обратно. Того, кто знает, как проделывать такие штуки, больше нет. Она устала, тряхнула головой. Извините, а теперь мне пора. Улыбка сошла с лица Чини. Он мертв? Это ты его убил? Черт, ну ты ведь обещал мне. Нет, это не я его убил. Толпа в эстенском кабаке. Я сам узнал об этом только на следующий день. Она шагнула прочь. «Подожди-ка», — взмолился Чини, — «ты говоришь, ты об этом услышал? Сколько еще народу знает об этом?» Джеки остановилась и постаралась взять себя в руки. «Да все знают. Все, кроме вас». «Правильно», — вскричал Чини, немного успокоившись. «На его месте я тоже поступил бы так». «Не понимаю». Послушай, я прошелся по всем салонам, удаляющим волосы. Помнишь, я говорил тебе, что собираюсь сделать это? Так вот, я узнал, что есть одно место на Лиденхолл-стрит, где их действительно удаляют. Что-то там у них с электричеством. Заведение закрылось еще в октябре, но это вовсе не значит, что оно больше не действует. Черт, этот тип просто мог купить его. В общем, если бы я на его месте хотел остаться в теле, не превращаясь при этом в рангутанга я дал бы себя узнать, поймать, и в момент, когда меня вздернут на виселицу, я перебрался бы в другое тело. «Пусть их, думают, что убили меня!» Джеки медленно шагнул назад к Чине. «Верно», — тихо промолвила она. «До сих пор все сходится. Но как быть с вашим старым телом? Он ведь бросил его. Когда его вешали, он был в теле старика». «Не знаю пока. Может, он вселился в другое тело на время, чтобы убили именно это, а потом переселился обратно. А может...» «Да, похоже на то. Может, он переселяет богатых, но пожилых людей в молодые тела за плату или еще что-нибудь в этом роде». Если у него в руках средства избавления от волос, все остальное уже не так сложно. — Этот тип в вашем теле? — спросила Джеки. — Чем он занимается? Где живет? — Он неплохо устроился. Контора на джермин стрит большой дом на Сент-Джеймс со слугами и всем таким. Джеки кивнула. Старое возбуждение вновь пробуждалось в ней. — Пока ваша идея звучит убедительно. Возможно, это старик, заплативший Джо Пиоси и Морди за то, чтобы снова стать молодым и здоровым. — А может, это сам Джо? Пошли-ка посмотрим на этот дом на Сент-Джеймс. — Да, ну, — промявил совершенно сбитый с толку швейцар, — вы сами говорили, сэр, что карета не понадобится вам раньше, чем через час. Джастин как раз отправился перекусить, он будет через... — Джастин уволен, — отрезал Данди, чье искаженное гневом лицо казалось в свете уличного фонаря совсем старым. Он зашагал по тротуару, громко щелкая подошвами изящных ботинок по булыжнику. «Но, сэр!» — вскричал ему вслед швейцар. «Слишком поздний час, чтобы идти одному. Если вы подождете несколько минут...» «Ничего со мной не случится!» — бросил Данди, не оборачиваясь. Он сунул руку за пазуху и нащупал один из двух миниатюрных пистолетов, что специально для него изготовил хеймаркетский оружейник Джозеф Эгг. Размером не больше курительной трубки, Каждый из пистолетов стрелял пули 35-го калибра, заключенной в штуку, которую Данди, объясняя устройству зачарованному оружейнику, назвал взрывным капсюлем. Повинуясь неожиданному импульсу, он свернул налево на квартал раньше, чем обычно. Срежу через этот квартал, решило он, а потом дворами на Сент-Джеймс. Выйду как раз напротив моего дома, и если тот бродяга все еще ошивается там, я выбью из него объяснение того, зачем он это делает. А если он попробует взбрыкнуть, что ж, Он станет первым человеком в истории, убитым из капсульного пистолета. Уличные фонари казались в тумане тусклыми желтыми пятнами, и на маленьких усиках Данди начали оседать капельки влаги. Он раздраженно смахнул их. — Что-то ты сделался раздражительным, братец, — сказал он себе. — Этот бедолага, на которого ты наорал в кабинете, теперь вряд ли будет иметь с тобой дела и патенты и заводы, что он предлагал, чертовски пригодятся лет эдак через двадцать. Впрочем, черт с ним, куплю его наследников. Свернув последний двор, что выходил на улицу напротив его дома, он задержался. «Ладно», — подумал он, — «пока ты не на виду, ты можешь почти все». Он разулся, взял ботинки в левую руку и бесшумно зашагал сквозь туман. Правая рука его сжала рукоятку пистолета. Неожиданно он застыл на месте. Впереди послышался шепот. Он вытащил пистолет из кобуры и на цыпочках подошел ближе, поводя стволом перед собой. Где-то наверху стукнула оконная задвижка, и Данди чуть было не выстрелил, и тут же едва не выронил пистолет, а бы вдруг с пугающей ясностью вспомнил заключительную часть своего навязчивого кошмара, ту часть, которую он до сих пор не мог вспомнить, просыпаясь. Он как наяву увидел тот предмет, что стучал в тумане над его головой, то, на что указывал похожий на покойника Доэль. Это было тело Уильяма Кокрана Дэру, болтавшееся в петле. Его ноги в тяжелых башмаках стучали по стене, а лицо, повернутое набок в характерной для повешенного манере, скалило на него желтые зубы в жуткой улыбке. Пистолет дрожал в его руке, и сырость, казалось, пробрала его до костей, несмотря на теплое пальто. Впереди замаячило желтое пятно фонаря. Он почти вышел на тротуар Сент-Джеймс-Стрит. Спереди снова послышался шепот, и он разглядел в тумане два неясных силуэта. Он поднял пистолет. «Не с места, оба, стреляю!» — негромко, но внятно произнес он. Эти двое удивленно ахнули и отпрянули на тротуар. Данди шагнул вперед, чтобы держать на мушке обоих, бросил ботинки и выхватил левой рукой второй пистолет. «Еще один такой скачок, и я уложу обоих», — также тихо предупредил он. — А теперь отвечайте и быстро, что вы делаете здесь и почему. Он перевел взгляд с более молодого из оборванцев на старшего, и краска сбежала с его лица, сменившись холодным, как сам туман потом, ибо он узнал лицо этого человека, лицо Брэндона Дойля. И в это же мгновение чинер разглядел, кто целится в них из пистолетов. — Лицом к лицу, наконец-то, — прошептал он сквозь зубы, — а ну давай меняться, ты и я. И он шагнул к Данди. Выстрел прозвучал в тумане глухо, не громче удара доски о кирпичную стену. Адельберт пошатнулся и осел на земь. Данди всхлипнул. Боже, простите, Доль, простонал он, но лучше вам оставаться мертвым. Второй пистолет дернулся за Джейки, но прежде чем Данди успел спустить курок, она ударила его по руке ребром ладони. Пистолет лязгнул о тротуар, и она бросилась к нему. Данди, которого боль в руке немного привела в себя, навалился на нее сверху. Джеки схватила пистолет одновременно с тем, как он схватил ее за шею, пытаясь свободной рукой перехватить пистолет, но слабо, рука немела от ее удара. С противоположной стороны улицы послышался звон разбиваемого окна, но оба были слишком поглощены схваткой, чтобы посмотреть. Джеки отчаянно боролась, пытаясь подобрать ноги и вздохнуть, но не могла поднять пистолет, не уткнувшись лицом в мостовую. Пульс отдавался в висках тупыми ударами топора в землю. — Ну что, парень, — горячо зашептал Данди ей на ухо, — я сам пошлю тебя через ту реку. Последним отчаянным усилием Джеки освободила руку и перекатилась влево. На мгновение пистолет оказался свободен, и она уставила его в Данди. Тот отпрянул, попробовал перехватить его, промахнулся, схватил вместо этого ее за ворота и за всех сил пнул коленом. Однако удар, который, как он надеялся, выбьет из нее дух, лишь встряхнул ее и не помешал ей прижать ствол к его переносице и нажать на курок. Этот выстрел прозвучал еще тише первого. Данди отпустил ее воротник, словно для того, чтобы издать горлом подражание рокоту гремучей змеи. Еще мгновение он смотрел на нее выпученными глазами, между которыми появилось аккуратное круглое отверстие. Потом на нижней кромке набухла капля, и вот уже из лба выплеснулась струйка крови. «Все вы ублюдки, хитрые!» — послышался громкий крик с противоположной стороны улицы. Джеки села. «Так знаете, ваша взяла, проклятые сукины дети!» — голос, казалось, раздается откуда-то сверху. «Довели-таки старого Джо до точки. Скорее уж я сдохну, чем буду еще терпеть ваше издевательство. Может, хоть это расшевелит остатки совести, если у вас еще...» «Джо!» — послышался другой тихий голос. И что, пьян? Какого черта ты раскричался? Прекрати немедленно!» Джеки знала, что ей надо побыстрее сматываться, пока на шум не прибежал полиция, но мешала страшная слабость, и потом ее почему-то интересовала драма, разворачивающаяся через улицу. «Я сам разбил это окно, мисс Клэр», — отвечал мужской голос, «и надеюсь, что вам обойдется в копеечку вычистить поутру тротуар. Если что, пришлите мне счет в ад, сучка капризная!» «Джо», — вскричал женский голос, — «не смей, я приказы...» «О, Боже!» «Неужели он прыгнул?» — подумала Джеки. Секунду назад до нее донес из тумана громкий шлепок чего-то тяжелого о мостовую. И тут взгляд ее упал на труп Данди. Он сел. Слепые глаза моргнули, и, залитое кровью лицо, исказилось в смертельном ужасе. Одна рука поднялась и ощупала дырку на лбу. Еще секунду тело силилось подняться, потом дернулось и упало, на этот раз окончательно. Джеки вскочила на ноги и бросилась прочь.